Будьте как маяк, всем, кто ночью плыть не могут, освещая огнем дорогу. Чтоб сказать про это вам, этой книжечке слова и рисуночков наброски сделал дядя Маяковский.